Гири покивал головой, как бы соглашаясь со своими мыслями. «Да, Глеб, что-то я проворонил, возможно, очень существенное. Но войди в мое положение, не могу же я своих ребят употреблять в качестве шпионов против злого разбойника Асеева. Это же чушь, у нас своих дел по горло. Ну и открытую волну поднимать на него не хочу. Он начал очень полезное дело, случись теперь крупный скандал, Найдутся охотники. Он погрозил кому-то пальцем. Однако сегодня я хочу знать, что он там шаманит помимо основной деятельности и почему из этого надо делать тайну. Так почему? Не знаю. А теперь обрати внимание. Имя Асеева отчетливо фигурирует в контексте всех ящиков с присосками. Они недавно донесли, что он в Тибете зачем-то околачивается. Спрашивается, что ему там делать. Крупный общественный деятель, руководитель большого проекта, солидный человек. Ну скажи, что? Это мы мелкой шушеры шныряем, тут всякую мелочь к ногтю прижимаем, а у него Тибет элементарно подрывает репутацию. И обрати внимание, он в последнее время даже не считает нужным скрывать свои грязные делишки. Ведь сегодняшний Рыжий прямо сказал, что ящик получил от асеева И меня, представляешь? «Меня среди бела дня подвергли этой унизительной процедуре. Я уже не говорю о Шатилове». «Все происходящее нельзя расценить иначе, как то, что они полностью обнаглели», – сказал я. «Ты думаешь?» «А тут и думать нечего. Ведь они к вам, как вы любите выражаться, залезли в подкорку, и все ваши подозрения и намерения им теперь известны. Зная их, они что хотят, то и творят». «Хм». Гиря ухмыльнулся. Этот аспект мной учтен не был. Выходит, теперь я даже на самого себя положиться не могу. Только на вас, Скоропаткиным, да еще на Сюняева. Действительно обнаглели. Давай-ка взбодримся и суммируем все, что у нас есть. Попробуем? Попробуем. Сопоставим два факта. Сомов – квалифицированный специалист. Тем не менее, Асеев ему прямо заявил, что воплощает в жизнь некоторые совершенно фантастические тезисы. Сделал он это без особого нажима со стороны Сомова, то есть за язык его никто не тянул. Если он просто морочил Сомову голову, тогда возникает вопрос «Зачем?». Допустим, это просто отговорка, но почему такая вычурная? С другой стороны, опыт взаимодействия с Асеевым говорит мне, что он не тот человек, который способен морочить голову, когда дело касается серьезных вещей. Он человек сложный, а такие люди не используют примитивные методы. И по совокупности всех факторов мы приходим к выводу, что, возможно, он пытается сделать именно то, о чем говорил Сомову. Приходим? «Ну, в предварительном порядке, сказал я. Во всяком случае, допустить мы это можем. Должны, ибо если этого не сделать, тогда можно уже сейчас заканчивать разговор. Что же начал искать Сомов и нашел ли он что-либо интересное? Грубо говоря, он искал какое-то циклопическое строительство в космосе. Что-то такое вроде звездолета или его частей. Нечто, в котором наличествует мощная двигательная установка, способная придать большой массе импульс, достаточный для выхода из сферы притяжения Солнца. Но Сомов ничего подходящего не нашел. И вот теперь Василий предлагает гипотезу стаи. Согласно ей, Осеев восстанавливает аварийный кака, в необходимых случаях он даже яду меняет. Гиря чрезвычайно взбодрился. Куропаткин молодец, и его приоритет я не оспариваю. Но мне пришло в голову то же самое. Я тут два часа сидел, прикидывал так и эдак. Никакой альтернативы гипотезе Куропаткина я просто не вижу. Если бы не обнаружилось, что аварийные КК меняют орбиты, я вообще не видел бы необходимости изобретать какие-либо гипотезы, что бы Тамасеев Сомову не нашептал. а Теперь извини. Все стационарные объекты и рабочие КК мы худо-бедно контролируем, а на аварийные всем плевать. А их там сколько? За тысячу? Никто даже не знает толком, сколько их там болтается. А за семь лет... Да у Асеева теперь в распоряжении целая флотилия. Допустим. Но где он берет экипажи? Да нет, там никаких экипажей, даже сейчас. Все как АЗ законсервированы и летают в пассивном режиме. Если бы Асеев завел где-то левый экипаж и попался с ним на орбите, все, это такой скандал, я первый взял бы его за шкирку. Но, может быть, он менял орбиты с помощью туеров Не имеет значения, как именно. Буксировка – ответственная операция. Без санкции ГУКа совершенно недопустимая. Ты это и без меня знаешь. Одно дело – просто причалить, а при буксировке судно с двигательной установкой на борту должен присутствовать полностью укомплектованный экипаж. Еще один интересный аспект. Орбиты всех аварийных КК зафиксированы на момент работы аварийных комиссий. После ими никто не интересуется. Кому придет в голову, что орбиты пассивных объектов могут измениться? Вообще говоря, их должны учитывать навигационщики при прокладке трасс. Но как это делается и делается ли вообще, я не знаю. Опять же, теоретически, могут выясниться какие-то дополнительные обстоятельства. Назначат новую комиссию, она прилетит на место, а там пусто. Куда делся объект? Шум, гам, скандал. Нет, он не дурак этот наш Асеев понятно что не дурак если все так а оно так к нему никаких претензий но зато целая куча вопросов а у него на все есть ответ зачем это вы любезный, восстанавливаете ходовые части ну как же ведь надо утилизировать то есть либо буксировать либо но боксировка с таких орбит вещь сложная тут одними туерами не об да и экономически это нецелесообразно А так, когда придет срок, получим санкцию, подпишем бумажки, доставим квалифицированный и оттестованный экипаж, протестируем системы, запустим реактор и, пожалуйста, хотим, сбросим на солнце, хотим, приводим на разборку. Разумеется, при соблюдении всех мер безопасности и, конечно же, в плановом порядке. А почему план ремонтных работ не утвержден? Как не утвержден? Вот план, вот моя подпись. А почему не согласован со смежниками? Мы проводим всего лишь подготовительную работу и не обязаны ее ни с кем согласовывать. ГУП, например, ремонтные работы с нами не согласовывает. Да он вообще ничего ни с кем не согласовывает, кроме поставок оборудования. Еще вопросы имеются? Красиво, сказал я. Не то слово, Глеб, не то слово. Сидел бы здесь Сюняев, он бы просто взбесился от злости. «Почему я тебя и позвал?» «Руки чесались, все срочно понять. А мне нужен оппонент. Одному-то тяжко. Аппонируй». «Да вы сами себе противоречите. Нами обнаружено, что аварийные КК все-таки меняют орбиты. А каким это, извините, образом? Пусть ходовые части восстановлены, но включать двигательные установки никто не имел права». «Верно». гире потер руки. «Отвечаю. Да, обнаружено». Кто-то изменил орбиту вот этого конкретного аварийного кака. Но при тут Асеев? Его людей там нет. За руку мы никого не поймали. С другой стороны, а чем вы можете доказать, что данный кака менял орбиту? Может, это какая-то ошибка? Надо бы разобраться, вот и разбирайтесь. В том-то и дело, что формально и официально это доказать очень сложно. Ты ведь слушал беседу с Тококацио? Пожалуйста, подозрений сколько угодно. Но на подозрение Асеев чихал. Однако делал он это не всегда. Чихать он начал не так давно, года два назад. А до этого действовал строго в рамках правил и уложений. Левые экипажи у него наверняка есть. И народ в них весьма квалифицированный. Все делается по плану, тихо и незаметно. Их привозят на место в какой-нибудь малотоннажке. Они делают все, что нужно и смываются. Ищи их, свищи! Теперь, Глеб, слушай внимательно. Вот этот чих для меня сейчас означает многое. Я знаю, что любые подозрения рано или поздно выльтутся в доказательства. Это административно-политическая аксиома. Заподозрили, начали копать, достали. Но на все это нужно что? Время. И чих Асеева означает только одно. Он занялся орбитами в тот момент, когда вычислил что остановить его затею уже не успеют. Если бы Асеев действительно собирался утилизировать аварийный КК, а на это ушли бы годы, тогда массовая коррекция орбит совершенно бессмысленна. Сейчас, во всяком случае. Да и потом смысла не вижу, разве что из каких-то соображений безопасности. Асееву коррекция понадобилась только теперь, а это значит, что его затея перешла в завершающую стадию. И коррекция это ничего другого означать не может, кроме как попытку собрать эти кака в некую группировку, а скорее подготовку к таковой в нужный момент. И не зря Сомов на Васю так среагировал, он это тоже понял. Но он понял кое-что еще, мы к этому вернемся. А пока попробуй найти какие-то иные резоны для коррекции, возможно я что-то упустил. Давай не сиди, шевели спином. Почему я за вас должен делать всю умственную работу? Петр Янович сказал я серьезно. Я бы мог начать выдумывать какие-то дикие резоны в духе Куропаткина. Но сейчас половина шестого, а у нас в смысле анализа еще и конь не валялся. Никаких естественных резонов я не вижу. А противоестественные нам сейчас не нужны. Нам нужна рабочая гипотеза в части осейва. Понимаете? Рабочая. <дых> Гиря шумно выдохнул воздух и поднял глаза к потолку. Хвала тебе, Всевышний, внял ты моим мольбам. Наконец-то, Глеб, я от тебя услышал то, что хотел услышать. Это значит, что ты сильно повзрослел и скоро достигнешь моего уровня трезвости мышления. Теперь мы почти на равных. Почти потому, что ты не завершил свой тезис. А именно, нам нужна рабочая гипотеза, и мы должны хотя бы в общих чертах уяснить, что следует предпринять немедленно, пока еще есть время. Вернее, если следует что-то предпринять, то что? С этим все. У меня вопрос. В архив вы нас сослали, имея в виду э, вот эти самые коррекции орбит? Нет. Я про них еще ничего не знал. Тогда зачем? Я просто надеялся, что вы на что-то наткнетесь. Были и другие соображения, но не очень конкретные. А вам не кажется странным, что вы надеялись и мы наткнулись? Ну а что тут странного? Просто интуиция. То, что вокруг аварийных кака Асеев затеял какую-то возню, я знал еще года три тому назад. Но этому были вполне естественные объяснения. Я ими удовлетворился и отложил разбирательство на потом. Теперь потом наступило. Вот мы с Сюняевым и сидели в архиве. Думали. О чем? Что затеял Асеев непонятно. Взять его за хобот мы не можем. Валера предлагал пустить по административной глади волну подозрений, в надежде на то, что клиент задергается. Я был против. Валера стал психовать, и мы расстались. Мои аргументы. Достоверных фактов мы не имеем. Цели Асеева не знаем. В такой ситуации волну гонят только политиканы, а я не политикан. Я улыбнулся. «Кто же вы на самом деле, Петр Янович?» Я интриган, причем отъявленный. Гиря стукнул себя кулаком в грудь, приосанился и повернулся ко мне в профиль. А какая разница? Разница та, что политикан делает все, чтобы разместить свою персону в центре событий. Какие это будут события, ему все равно. Квалифицированный интриган всегда преследует определенную цель и выстраивает ряд событий в контексте достижения этой цели. На эту тему я как-нибудь проведу с вами специальный ликбез. Кстати, Валера имеет подсознательную склонность к политиканству, за что я его периодически осуждаю. Вероятно, ты это заметил. Но мы отвлеклись. Я не сомневаюсь, что осиев все продумал и предусмотрел меры противодействия политиканам. Он правильно рассчитал по срокам, и никакая волна его накрыть уже не успеет. По этой причине волну я сейчас поднимать не намерен. Есть против волны и иные аргументы. Например, когда она проходит, то сметает на своем пути любые разумные начинания и сопровождается бумажной ударной волной, ибо все начинают прикрывать свои задницы. Но мы опять сбиваемся на политику, а должны заниматься анализом и гипотезами. Давай лучше подумаем, для чего бывшие аварийные кака собирать в стаю. Для разнообразия придумай хоть какой-нибудь аризон, пусть даже совсем дикий. Можешь? Только не говори, что он собирался лететь в теплые края к мулаткам. Я усмехнулся. Ох уж эти мне мулатки. Пожалуйста. Асеев собирает пиратскую флотилию, выходит на трассы и грабит торговые суда ГУК. Гиря выпрямился, закинул руки за голову и кивнул. Довольно некачественный бред, а что-то хотя бы на первый взгляд вполне разумное. Я почесал затылок. Это сложнее. Ну, скажем. Скажем так, Асеев сгоняет сюда в кучу, а потом толкнет их скопом на солнце. Возможно, это экономически оправдано. Или, допустим, из обломков пытается соорудить орбитальный завод по переработке отходов во что-то полезное. Или Асеев хочет организовать обитаемую колонию в дальнем внеземелье. И как тебе оно на второй взгляд? Да тоже бред, конечно. Вся сумма факторов... Все, дальше не надо. Золотые слова. Именно эта сумма все время у нас не сходится. Я прикидывал в уме разные варианты. Не сходится, причем с хорошим запасом. Вывод. Вывод, Петр Янович, неутешительный. В Солнечной системе данная стая пригодна только для утилизации. Судов у нас хватает. Их даже избыток. Не хватает хороших идей и квалифицированных специалистов. Верно. Вот мы и пришли к выводу, что необходимо рассмотреть варианты разумного использования стаи вне Солнечной системы. Я убежден, что Асеев не идиот. Я почти убежден, что по крайней мере один такой вариант он нашел. Мы с тобой не идиоты. Вывод. Я вздохнул. Боюсь, что Асеев свой вариант не нашел. Он на него наткнулся. Вот как? Гиря встал и пошел к окну. Возможно. Возможно, он и наткнулся. Но мы-то уже почти точно знаем, что такой вариант есть. Нам гораздо проще. Давай так. Если есть один КК, на нем можно улететь... Куда можно улететь? Максимум. Давай прикинем. Какой ресурс жизнеобеспечения экипажа у среднего КК? Рейдер год, но ну полтора силы. Лайнер без пассажиров от года до двух. Крейсер три года, но их штуки. Все аварийные, а их было два, утилизированы. На них же мощные средства противокометной и противометеоритной защиты. Это как ни крути оружие. Да знаю, знаю, Гиря махнул рукой. Лично я считаю, что в смысле дальности полета стая КК ничуть не лучше одного. Твое мнение. Практически тоже. А почему практически? Ну, можно иметь один ведущий КК с экипажем, остальные идут в автоматическом режиме, загружены. Короче, летающие склады. Дельно. Но тут два варианта. Какие два варианта, я не вижу. Активный полет и пассивный. При активном полете вся стая идет на активной тяге, сначала ускоряется, потом замедляется. Но нужен запас рабочего тела на разгон и торможение всех компонентов стаи. И на каждом судне свой экипаж. При пассивном полете рабочее тело не нужно вообще, но скорость относительно нас будет никакая. Что выгоднее, не знаю, нужно считать. А для этого надо иметь критерии выгоды. А их, эти критерии, не зная цели полета, я даже придумывать не хочу. И думаю, что в любом случае далеко эта стая не улетит. Сомов, кстати, думает так же. Сомов нам не указ. С твоих позиций, чисто интуитивно, на какой вариант наткнулся Осеев? Да черт его знает. Если чисто интуитивно, не вижу я смысла разгонять стаю. Как ты ее не разгоняй, сильно не разгонишься. В межзвездной среде совершенно иной масштаб скоростей, да и потом скорость вещь относительная. Разгоняться и тормозиться имеет смысл, когда летишь куда-то конкретно. А так вообще-то мы и без всяких стай летим вместе с маменькой Землей и папенькой Солнцем в рукаве бабушки галактики. И потом, рабочее тело все равно когда-то кончится. Придется лететь пассивно. Так почему бы сразу так не лететь? Склады забиты битком. Лети себе. Ну, Гиря помялся. В качестве лирического отступления. Разгоняться имеет смысл, когда есть желание улететь как можно дальше от места старта. Я пожал плечами. Иначе говоря, просто удирать. Тогда, безусловно, да. Но вряд ли Асеев будет удирать. Зачем? Удирать нужно, когда за тобой гоняются. Так, «Та сказал Гирем, пошла философия и мудрость. Давай все же ее избегать по элику возможно. Мне пассивный полет тоже кажется более подходящим для нашего случая. По сути сам. Но где Иосеев может разжиться рабочим телом? Незаметно и бесплатно. Если выйдет из системы, нигде. Не совсем так, но дело и не в этом. Ни при активном, ни при пассивном полете никакая стая современных кака ни до каких звезд не долетит. Это сразу было ясно Солмову, Поэтому он и искал свой космический монстр. Это ясно мне. Тебе это ясно? Вполне и даже более того. Но тогда мы зашли в тупик, констатировал я. Это не страшно. Даже находясь в тупике, можно продолжать шевелить мозгами. Итак, голая стая кака для целей, декларированной Асеевым, непригодна. Значит, нужно искать еще какое-то звено, при наличии которого стая обретает смысл существования. Давай рассмотрим такой вариант. Помнишь, когда Валентина устраивала светский раут для повышения нашего морального облика? Мой Вовка озвучил новость про комету. Вот предположим, в какой-то момент комета совершает пертурбационный маневр в гравитационном поле Юпитера, стая пристраивается к ней и вся эта лихая конструкция удаляется из солнечной системы допустим асеев знал про комету заранее и решился на такой вариант какие выгоды он имеет выгоды да пожалуй некоторые имеет. во первых если лететь долго то комету можно постепенно как то оборудовать это не земля и даже не луна но все же твердь во вторых комета Это запас рабочего тела для стаи. Между прочим, для Асеева совершенно дармовой. Полет, конечно, пассивный. Комету не разгонишь. Но если имеется намерение куда-то, когда-то прилететь, то там, на месте, стая должна активизироваться. Покинуть комету. И вот тут как раз без рабочего тела не обойтись. И его потребуется много, потому что надо синхронизироваться по скорости с целью. И делать это нужно заранее. То есть характеристики цели следует оценить задолго до момента принятия решения. Это было одно, Гири нахмурился. Но лететь придется очень долго, осматриваясь по сторонам. Помнишь, неопределенно длительный полет? Помню. Сделаем такое допущение. Асеев готовится лететь очень долго. Кстати, вставил я... Сомова тоже заметно взбодрила мысль о том, что там, куда прилетят, на месте. Стая кака окажется чрезвычайно полезной. Еще бы, согласился Гиря. Комету ведь не затормозишь. Куда полетит, туда и полетит. А он ею овладел этой мыслью? Да, под занавес. Аккурат, когда вы позвонили. Ага, и она ему теперь снится. А мы ее видим на наяву. Просто удивительное совпадение. Между тем, Сомова нельзя отнести к разряду звездных мальчиков. Он скорее звездный муж. Так-так. Теперь давай так. Вот у нас есть нечто гипотезаобразное Отбрасываем в сторону все остальное. Чего в этом нечто не хватает, чтобы оно приобрело какие-то реальные контуры? Людей. Раз. Цели полета. Два. Все. Три. Погоди, погоди. Что все? Вы же сказали контуры. Тогда все. А вообще-то не хватает многого. Трюмы кака надо чем-то набить. Сами кака переоборудовать для как угодно длительного пребывания людей. А это не мелкий ремонт. Нужно иметь технические средства для того, чтобы зондировать цель. Петр Янович, мы рискуем наше нечто похоронить под грудой дополнительных условий. Есть два главных – люди и цель. Давайте займемся ими для затравки. Сомову очень понравилась мысль о том, что целью является не конкретное место где-то, а поиск подходящего. Звучало это так – во Вселенной есть теплые места. Надо лететь на их поиск, взяв с собой свежих мулаток. Гиря внимательно на меня посмотрел и сказал – а вы там время зря не теряли. Мысль о том, что надо искать теплое место, я усвоил в форме подходящее место. И она мне кажется весьма перспективной, но речь шла о том, чтобы именно взять свежих мулаток с собой. Ну, в общем, да. А что вы имеете в виду? Ничего, просто уточнил. Видимо, здесь есть какие-то непонятные мне нюансы. Куропаткин просто рвался в теплые места. Ему было все равно, искать мулаток на месте или брать с собой. А Сомов решительно настоял на последнем варианте, аргументируя тем, что во вселенной теплые места с мулатками попадаются гораздо реже, нежели без таковых. «Вероятно. Но есть и другие аргументы», сказал Гиря без тени улыбки на лице. «Возможно, что теплых мест с мулатками нет вовсе. Возможно, что они есть, но все мулатки при своих мулатах». Возможно, и другие варианты. Я не смог понять, он шутит или всерьез. И на всякий случай серьезно сказал. Например. Например, мулатки есть, но с нашей точки зрения место прохладное. Ответил он невозмутимо. Или, скажем, место теплое, но мулатки не свежие. В целом, гораздо лучше, если нужные мулатки под рукой. Есть кому утешить и приголубить по моему глеб ты уже лыка не вяжешь от фиука я тебя к твоей мулатке да и мне поспать надо